А может выбросить машина на свои экраны крепенькие и кругленькие 90 тысяч, означающие, что синюю папочку благополучно приняли, благополучно вставили в план, и выскочила она из печатных машин, чтобы осесть на полках районных библиотек рядом с прочей макулатурой, не оставив по себе ни следов, ни памяти, похороненные не в почетном саркофаге письменного стола, а в покоробленных обложках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 и нездорово раскрасневшегося человека с вялым ртом и с коронарами сжавшимися до опасного предела, человека пожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, отягченного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Ни сочувствия этот человек не вызывает, ни желания давать ему советы. Да из какой стати? Поймите, Феликс Александрович.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 Я не литературовед и не биограф ваш, это, право же, мне неинтересно. Разумеется, людям свойственно ожидать награды за труды свои, за муки, и, в общем-то, это справедливо, но есть исключение, и не бывает и не может быть награды за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду, поэтому, Феликс Александрович, не ждите вы для себя ни света, ни покоя.